ЗЕРКАЛО ПОЭМА БЕЗ ГЕРОЯ Зеркало — сквозная метафора всего творчества Тарковского, а почти определяющая, подобно темам детства или древа, сквозь всем наголосе фильмов, фокусирующие нечто главное. От катка и скрипки до жертвоприношения зеркало дробит, множит, удваивает, отражает, обнажает скрытую суть действия. В Ивановом детстве двойник Ивана в зеркале является его подлинной сущностью – змееборца, мессианство, трагедию отрока Ивана Архангела Михаила. Здесь не место для анализа роли зеркал в солярисе или ностальгии, но только в единственном в фильме, глубоко личном, трагически автобиографическом, названном «Зеркало» герой прямо ни разу не отражен. Это магическое зеркало Эммануэля Сведенбурга, ученого и философа XVIII века, собеседника Иммануила Канта, которому он по слухам демонстрировал свои изобретение. Выпуклое вогнутое зеркало Сведенбурга способно было уловить все тончайшие нюансы психологии из жизни прошлой, настоящей и будущей. Зеркало отражало лишь того, кто его держал. И во всех зеркалах отразился Тот, который не появился, Анна Ахматова. Буквально фильм Зеркало поэмы без героев. Сферическое вовращение, монтаж всей жизни в зеркале сознания, памяти, всемирной отечественной истории. Эта история зазеркалье в момент, когда на волю отпущена птица души. Паула Волкова.